Франция, 1661 год. Дворец Короля Солнца Король Людовик XIII, большой любитель охоты, построил небольшой охотничий домик в старинной деревушке Версаль, что находилось в лесу в Пяти Лье от Парижа. 5 Лье – это примерно 23 километра. Его сын Людовик XIV 1638-1715 годы Амбициозный король солнца любивший балы и представления, и которому наскучил серый Париж, решил возвести в Версале дворец с парковым ансамблем и превратить его в главную резиденцию французских королей. В Версаль прибыл известный архитектор Луи Лево, который создал первоначальный вариант дворца. По желанию молодого короля в нем предусматривалось сохранение отцовского охотничьего домика, вокруг которого должны были появиться флигели, надстройки и парковая зона. Работы начались в 1661 году. Сооружение паркового ансамбля, высаживание деревьев, разбивка цветников, клумб, олей смотровых площадок были поручены Андре Ленотру. Уже в первые два года на строительство ушло такое огромное количество денег, что дворцовые казначеи предупредили 23-летнего короля «королевская косна быстро опустеет». скончавшегося вскоре архитектора Лево сменил Жюль Ардуэн Мансар, который руководил строительными работами в Версале в течение 30 лет. Общее количество занятых в разные годы рабочих составило около 30 тысяч. В 1664 году были закончены оба лигеля окружавшие мраморный двор. Действительно вымощенный мрамором. И образовалась перспективная композиция. Королевский дворец, Мраморный двор и передний двор перед оградой. Дворец становился одним из самых больших и богатых в мире. Едва ли кто из царствующих особ Европы мог похвастаться чем-то подобным. На его трех этажах насчитывалось 700 залов и комнат. Причем у каждой было свое название и предназначение. Королевская капелла для богослужения короля. Зал Меркурия с картинами итальянских мастеров в живописи. Зал изобилия. Зал Венеры. Зал Дианы зал марса. Все они были украшены росписью, гобеленами, портретами, вазами, скульптурными работами. На полах лежали красивейшие ковры. Все залы располагались последовательно и образовывали анфиладу. Прибывавшие гости, иностранные послы, направляясь в королевские покои, переходили из за одной залы в другую и любовались невиданной роскошью. Свыше 2000 окон выглядывали в парк. Обогревали помещение около 1300 каминов. Непосредственно от парадного входа во дворец начинался парк. Отсюда тремя лучами расходились широкие проспекты с направлениями на Париж, Сен-Клу и Со. Эти проспекты символизировали королевскую власть, так как они направлялись в те места, где также находились королевские дворцы резиденции. С 1682 года Версаль куда постепенно перебрался весь Парижский королевский двор, стал постоянной резиденцией Людовика XIV. Наконец сбылось задуманное. Монарх мог давать полы, принимать гостей и править миром. В то же время он продолжал самым внимательным образом относиться к дальнейшей застройке Версаля. Его с полным правом можно назвать главным архитектором нового дворца. Людовику XIV, воспитанием которого после смерти отца занимался кардинал Мазарини, больше нравились прогулки в саду среди цветов, чем чтение. И он любил парк больше, чем каменный дворец. Не случайно многие торжественные церемонии проводились под открытым небом. Людовик был абсолютно убежден в том, что только монарх знает, в чем состоит благо государства и за свои поступки несет ответственность перед Богом. Государство... «Это я», – заявлял молодой Людовик и стремился как можно скорее превратить Версаль в роскошную королевскую резиденцию, которой завидовала бы вся Европа. В Версале, по его мысли, должен был образоваться центр политической и культурной жизни Франции. Так в дальнейшем и произошло. Люди из ближайшего окружения короля разработали церемониальные процедуры, придворный этикет с кодексом поведения для мужчин и женщин. Позднее потомки скажут, что придворные церемонии Версаля были больше похожи на спектакль или балет, чем на службу. Король привлек во дворец представителей творческого мира — писателей, поэтов, художников, музыкантов. Он готовился разместить во дворце 10 тысяч человек, из которых половина была бы дворяне, остальные — обслуживающие их челядь. Постепенно окрестности Версаля наполнялись служивым людом. Появились ателье портных, салоны парикмахеров, лавки оружейников, часовщиков, медников. Спрос на их изделия возрастал по мере увеличения числа придворных. С каждым годом Версаль становился все краше, все величественнее. Дворец поражал своими размерами. Его длина вместе с парковым фасадом составляла 640 метров. Доступ во дворец был открыт для широкой публики. Доступ во дворец был открыт для широкой публики. И каждый день сюда приходили полюбоваться красотой и богатством убранства простые люди и высокопоставленные особы. Было время, когда через залы, еще не блиставшие особой роскошью, ежедневно проходили коровы и козы. Они приносили свежее молоко. Расположенная в центре дворца зеркальная галерея, главный зал предназначалась для торжественных выходов монарха. В ней устраивали балы и разные празднества. В последующие годы зеркальная галерея служила местом для организации грандиозных приемов в честь иностранных посланников. В ней играли пышные свадьбы. По особым случаям в галерее выносили королевский трон с балдахином. Многие важнейшие события мировой истории связаны с этой галереей. В зале были подписаны Версальские союзные договоры 1756-1758 и годов которые оформили антипрусскую коалицию в Семилетней войне. К договору 1756 года присоединилась и Россия. Версальский мирный договор 1783 года был подписан в Зеркальной галерее между США и их союзниками – Францией, Испанией и Нидерландами с одной стороны, и Великобританией с другой. Тем самым закончилась война за независимость Северной Америки. В 1919 году в зале подписали еще один Версальский мирный договор, согласно которому Первая мировая война 1914-1918 годов считалась законченной. В общей сложности дворец вместе с... В общей сложности дворец вместе с парковой зоной стал занимать получить свыше 700 гектаров. На его огромной территории появились искусственные каналы, что напоминало Венецию. Для многих каналов, бассейнов и 1400 фонтанных струй требовалось подавать воду в объёме 62 гектолитра в час. Количество же поставляемой воды из близлежащей речки Бьевр было недостаточно. И тогда гидротехники соорудили многокилометровую систему забора воды из сены. Версаль был настолько большим, что в нем легко можно было заблудиться. Рассказывают, как один простой человек, попавший во дворец, Долго бродил по залам, не зная, как выбраться, и, натолк... и натолкнулся на короля. Людовик вывел его из дворца и на прощание дал несколько золотых. Это событие навело монарха на мысль написать собственный путеводитель, как осматривать парки Версаля. Людовик XIV умер в Версале в 1715 году. Его наследник, правнук Людовик XV, 1710-1774 годы, родившийся в Версале и похороненный там же, не любил придворный этикет. Он принял на службу нового архитектора Жака Анжа Габриэля для постройки здания оперы и знаменитого ныне Малого Трианона, миниатюрного замка, в котором впоследствии жила королева Мария Антуанетта. Революция 1789 года положила конец пышной дворцовой жизни. Королевская семья перебралась в Париж. С 1837 года Версаль приобрел статус Национального исторического музея.